Так возбуждал их герой, и услышали все его голос. Прямо к стене понеслися толпою и начали быстро вверх подыматься к зубцам, уставляющие острые копья. Гектор же нёс им захваченный камень, который у башни близко вздымался. Широкий книзу, завостренный кверху, Глыба которой и два из народа сильнейшие мужа С навоз нелегко бы могли Приподнять рычагами ныне живущие, Он же легко и один потрясал им. Легкую тягость ему сотворил хитроумный кранион. Словно как пастырь, одной рукою руно захвативший, Быстро несет,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 И, чтоб не был удар маломочен, Ноги расширил и, сильно напрягшийся, Грянул в середину, Сбил подворотный обок крюка, И во внутренность камень рухнулся тяжкий. Взгремели ворота, засов огромный их не сдержал, И сюда и туда раскололись створы, Камнем разбитые страшным. И ринулся Гектор Великий,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 Те поднимались на стену, те наводняли ворота, кругом побежали ахейцы к черным своим кораблям, и кругом поднялась от тревога.